Глава 10. Дон и его дочь. Профессор Брадок был человеком методичным и вел жизнь, размеченную по часам и календарю. Он поднимался в 7 утра, будь то лето или зима, и готовил себе обильный завтрак, так что оставался сытым до самого ужина, который вкушал в довольно необычное время, в 5.30, если, конечно, в этот день у него не было никаких гостей, Джулиан Брадок презирал саму идею после полуденного завтрака, как и дневного чаепития. Он утверждал, что двух приемов пищи в день вполне достаточно для обычного человека, ведущего сидячий образ жизни, ибо слишком обильная пища может помешать разумному мышлению, которое так необходимо ученому. Так что обычно профессор весь день с 9 до 4 часов работал в музее. если, конечно, его хобби можно было назвать работой. Затем профессор совершал короткую прогулку по саду или по деревне, на час или два. Поев, он обычно просматривал научную прессу или, развлечения ради, раскладывал пасьент с другой. Но в семь вечера он неизменно удалялся в свой музей, где продолжал работу. Спать ученый ложился в полночь, так что можно представить. какой обширный объем работы он мог сделать за день. Казалось, во всем мире не существует более трудолюбивого или методичного человека. Но время от времени даже такой трудоголик и энтузиаст, как профессор Брадок, устает и от любимого хобби, и от ежедневной рутины. Порой Джулиана охватывало желание встретиться с единомышленниками, и он неожиданно уезжал в Лондон, чтобы пообщаться с другими египтологами. Хотя Брадок очень редко давал свободу этой тоске по общению. В такие дни за завтраком он внезапно объявлял, что едет в столицу, и отправлял кокоду на станцию, чтобы тот купил ему билет на десятичасовой поезд. Перед отъездом профессор, независимо от того, ехал с ним какаду или нет, собственноручно запирал свой музей, чтобы никто не смог, зайдя туда, испортить какой-нибудь экспонат. Впрочем, бояться ему было нечего. Люси прекрасно знала, какой несносный у ее отчима характер и как опасно сердить ученого, нарушая священный покой его коллекции. Иногда профессор возвращался через пару дней. Случалось, что он отсутствовал неделю, а два или три раза его не было даже пару недель. Но всякий раз, возвращаясь, он почти не рассказывал падчерице о том, что было в Лондоне. Возможно, считая, что сухие научные детали не будут интересны молодой девушке. Как только Джулиан возвращался в свой музей, жизнь в пирамиде приходила в прежнее русло, пока глава семьи снова не начинал жаждать общения и перемен. Если принять во внимание характер его работы, то неудивительно, что он пускался в эти богемные поездки, Вот почему Люси ничуть не удивилась, когда утром на следующий день после ее визита к госпоже Джашер профессор в своей обычной резкой манере объявил, что собирается в Лондон, но оставит какаду дома, чтобы тот присмотрел за его драгоценной коллекцией. Девушка была несколько встревожена, так как сама она, для того чтобы помочь вдове договориться с отчимом, как раз пригласила ее на ужин. Естественно, она сказала об этом ученому. И, к ее удивлению, тот выразил искреннее сожаление из-за того, что не может остаться. «Госпожа Джашер очень разумная женщина. Она знает, когда нужно говорить, а когда следует помолчать», заметил профессор, торопливо допивая кофе. «А еще она очень хорошая хозяйка», скромно намекнула ему мисс Кендалл. «Что ты говоришь? Хорошая хозяйка? Интересно, а к чему это ты завела этот разговор?» неожиданно поинтересовался Брадок. Люси покраснела. «Вы же знаете, что госпожа Джашер очень хорошо к вам относится». Джулиан заворчал, но рассерженным он не выглядел. Даже ученый-сухарь бывает падок до лести. «Это она сама тебе сказала?» спросил профессор с довольной улыбкой. «Не так прямолинейно. Однако я, женщина, и могу понять то, о чем другая женщина говорит намеками». Тут девушка сделала паузу, а потом веско добавила. «К тому же она не так стара. Вы должны согласиться, что она хорошо сохранилась». «Как мумия», — рассеянно заметил Брадок, отодвигаясь от стола, и вдруг неожиданно оживился. «И все-таки это должно что-то значить, хитрюга. Знаю я всех этих сладких вдовушек. Однако такому старику, как я, не до них». «Отец!» когда я выйду замуж за Арчи, я, по всей вероятности, оставлю Гартли и перееду в Лондон. Знаю, знаю. Неужели ты, девочка, думала, что я не размышлял над этой проблемой? Однако, если бы ты была по-настоящему мудрой, то вышла бы замуж за Рэндома и жила бы тут неподалеку в форте. У сэра Фрэнка другая возлюбленная. Но даже если бы я вышла за него и осталась в форте, Я все равно бы не смогла заботиться о вас. Кхм, кажется, я начинаю понимать, к чему ты клонишь. Но я не могу забыть твою мать, моя дорогая. Она была такой прекрасной женой. Однако вы сами не сможете управиться с этим большим домом. Ласковым голосом произнесла его падчерица. А я, уходя, не хочу оставлять вас на попечение слуг. Госпожа Джашер очень заботлива и... И станет хорошей хозяйкой. Нет, нет, дитя мое. Я не хочу, чтобы у тебя появилась новая мать. Ну, этого вы могли бы не опасаться, даже если бы я не вышла замуж, жестко ответила Люси. Девушка может иметь только одну мать. А мужчина, очевидно, может иметь двух жен. С сухой усмешкой поинтересовался Брадок. Кхм, тут он потер пухлый подбородок. Это неплохая идея. Но не смогу же я в моем возрасте влюбиться. Не думаю, что госпожа Джашер станет требовать невозможного. Профессор оживленно вскочил на ноги. «Я обдумаю это», — заявил он. «А пока мне нужно ехать в Лондон». «А когда вы вернетесь?» «Не могу сказать. Не задавай глупых вопросов. Ты же знаешь, я не люблю устанавливать себе сроки». «Меня может не быть несколько дней, а может и всю неделю. Пусть все идет как идет, но если Хоу пришит зайти к нам на обед, непременно пошли за миссис Джашер, чтобы она составила тебе компанию». Люси согласилась с таким предложением, и господин Брадок ушел готовиться к поездке. Его сборы в дорогу больше напоминали стихийное бедствие, и Люси нужно было всюду успеть – упаковать чистые и теплые носки. приготовить бутерброды, помочь отчему надеть пальто и забраться в кеп, который вызвали из военной гостиницы. И все это время профессор, не переставая, говорил. Он ругался, давал ценные указания, бесполезные советы и путанные инструкции. Когда его кеп исчез, свернув в сторону Джессама, Люси и все слуги вздохнули от облегчения. Профессор, конечно, был великим археологом, но еще более великим придирой во всем, что касалось его прихотей и капризов. В течение следующих двух-трех дней мисс Кендалл наслаждалась спокойным общением с Арчибальным Хоупом. Несмотря на осеннюю пору, погода была прекрасна. И художник использовал все светлое время суток для того, чтобы делать наброски болотистых пейзажей. Люси часто сопровождала его, а иногда к ним присоединялась госпожа Джашер. И хотя вдова казалась веселой, девушке порой приходила в голову мысль, что радость ее спутницы наигранная. А в ярком дневном свете хорошо было видно, что время не пощадило лица потенциальной невесты ее отчима. Морщины пролегли по пухлому лицу, а в уголках рта появились усталые ямочки. Кроме того, Селина была очень рассеянной и порой, разговаривая с влюбленными, теряла нить разговора. Вдова решила свои денежные проблемы и, судя по всему, профессор Брадок был бы не прочь жениться на ней. Однако она сильно волновалась, и Люси никак не могла понять причину этого беспокойства. Один раз мисс Кендалл даже попыталась завести об этом разговор. В тот день они в сопровождении Фрэнка Рэндома направились посмотреть на то, как Хоб делает новые эскизы, и Люси осторожно поинтересовалась. Что так тревожит ее приятельницу?» «Надеюсь, я не обидела вас своим вопросом?» – осторожно спросила девушка. «Нет, конечно. Но почему вы спрашиваете об этом?» – спросила госпожа Джашер, покраснев. «Последние дни вы выглядите слишком взволнованной». «У меня неприятности», – вздохнула вдова. «Неприятности, связанные с наследством моего покойного брата». Общение с адвокатами вымотало меня. Они делают все, что от них зависит, чтобы раздуть свои затраты. К тому же я начала больше задумываться о смерти брата. Я все время думаю, что должна была больше сделать для него. А после того, как вы мне сказали, я и в самом деле решила, что должна носить траур. И ношу его, как видите. Конечно, мы были едва знакомы. Но тем не менее, он оставил мне деньги и был моим единственным родственником. Поэтому я и в самом деле должна показать свою печаль. Я одинокая женщина, моя дорогая. Когда вернется мой отец, вы больше не будете чувствовать себя одиноко», заверила ее мисс Кендалл. «Очень на это надеюсь. Мне так хотелось бы, чтобы кто-нибудь заботился обо мне. Я говорила вам». что хотела бы выйти замуж за профессора, а потом устроить салон и получить некую власть. Но, кроме этого, я очень не хочу остаться в одиночестве на старости лет. Нет, я не отрицаю, что, как бы я ни бодрилась, порой чувствую я себя очень старой», — со вздохом добавила госпожа Джашер. «Спасибо вам за участие, дорогая. А то ведь одно время мне даже стало казаться, что вы меня не любите». «Думаю, мы хорошо поладим», — несколько уклончиво заметила Люси, несмотря на симпатию, не желавшая становиться слишком близкой подругой вдовы. «Как вы понимаете, я очень довольна, что вы собираетесь выйти замуж за моего отчима». «Приятно думать, что вы разделяете мои желания», — ответила Селина, погладив руку девушки. «А когда профессор вернется?» «Не могу сказать». Он отказался называть точную дату. Обычно он отсутствует недели по две, но иногда оборачивается и быстрее. Он вернется, когда сам решит вернуться. — Я изменю все это, когда мы поженимся, — нахмурившись, пробормотала госпожа джашар Нельзя быть таким эгоистичным. — Боюсь, в таком вопросе вам не удастся ничего изменить, — ответила мисс кендел и ускорила шаг. Нагнав джентльменов, она услышала в их разговоре имя Дона Педро де Гавангаса. «О чем это вы говорите, сэр Фрэнк?» — поинтересовалась девушка. Рэндом повернулся к Люси, широко улыбнувшись. «Завтра приезжает мой новый испанский друг. Мы познакомились в Генуе». «С дочерью?» — внимательно глядя на молодого баронета, уточнила миссис Джашер. «Конечно». ответил молодой солдат, чуть покраснев. «Донна Инес очень предана своему отцу и никогда не оставляет его». «Когда-нибудь ей придется это сделать», невинно заметил Хоуп, не отводя взгляда от эскиза. «Ведь рано или поздно у нее появится достойный жених». «Если еще не появился», хихикнула госпожа Джашар. Люси с жалостью посмотрела на Рэндома. «А где они остановятся?» — спросила она. — В военной гостинице. Я снял для них лучшие комнаты. Домовладелица, госпожа Хумберт, хорошая хозяйка и превосходная повариха, тем более что дону Педро легко угодить. — Вы сказали, он испанец, — равнодушно заметил Арчи. — А он говорит по-английски? — Превосходно. Точно так же, как и его дочь. — Но что этому испанцу понадобилось у нас в глуши? помедлив, спросила госпожа Джашер. «Я думал, что рассказал все, когда мы с вами беседовали на днях», с досадой заметил баронет. «Дон Гавангас прибыл сюда, чтобы поговорить с профессором Брадоком об исчезновении мумии». Хоуп неожиданно оторвал взгляд от холста. «Что он знает о мумии?» спросил он с удивлением. «Ничего. Насколько я знаю, он прибыл в Европу, чтобы купить эту мумию, но профессор Брадок его опередил. Больше Дон Педро ничего мне об этом деле не говорил. пробормотал Арчи себе под нос, — «этот Дон Педро будет очень разочарован, когда узнает, что мумию так и не нашли». Фрэнк не расслышал его слов и уже хотел попросить друга повторить их, когда вдали, на белой дорожке, ведущей к форту, появились две высокие фигуры «Какие-то приезжие!» – изумленно протянула госпожа Джашер, поднеся глазам лорнет, которым пользовалась скорее для того, чтобы произвести эффект, чем по реальной необходимости. «Почему вы так решили?» – небрежно спросила Люси. «Посмотрите, как странно одет этот мужчина!» «Отсюда я не могу рассмотреть!» – покачала головой девушка. «А если вы можете, госпожа Джашер?» то я и в самом деле недоумеваю, зачем вам ларнет Вдова усмехнулась в ответ на этот комплимент и немного покраснела, почуяв в нем упрек. Тем временем всем стало видно, что незнакомцев не двое, а трое. Молодой деревенский парень ввел высокого джентльмена и стройную даму прямо к тому месту, где возле Мольберта стояли Хоуп, Рэндом и остальные. Потом подросток оставил своих спутников, и повернул в сторону деревни. Фрэнк еще какое-то время смотрел на приближающуюся парочку, а потом встрепенулся. «А вот и сам Дон Педро вместе с дочерью», с удивлением объявил он, шагнув вперед, чтобы поприветствовать своих знакомых. «Теперь, моя дорогая», шепнула Селина на ухо Люси, «посмотрим, что за женщину он предпочел вам». «Это только честно». «Ведь сэр Фрэнк уже знает человека, которого я предпочла ему», — парировала мисс кендел «Хорошо, что наши гости говорят по-английски», — заметил Арчибальд, окончательно отвернувшись от холста. «Лично я не знаю по-испански ни слова». «Они не испанцы, а перуанцы», — заметила госпожа Джашер. «Но язык-то более или менее один и тот же. Проклятие! Рэндом ведет их сюда!» «Ну почему не в форт?» «Полагаю, теперь мне придется отложить работу до завтра», — проворчал живописец и начал собирать свои кисти и краски. Вблизи сеньор де Гавангас оказался высоким, худым, сухим человеком, очень похожим на Дон Кихота, каким его изобразил Доре. Наверное, в его венах отчасти текла и индейская кровь, судя по темным глазам. длинным чёрным волосам и высоким скулом. Он был одет в пуританский чёрный костюм, но его варварская любовь к ярким цветам выразилась в красном галстуке и красном платке, повязанном вокруг тульи его шляпы. Именно платок и галстук привлекли внимание госпожи Джашер и дали ей понять, что перед ней иностранец, ведь ни один англичанин в жизни бы не надел столь кричащие вещи, Однако, несмотря на все это, Дон Педро выглядел как настоящий кастильский джентльмен. Подойдя, он вежливо поклонился всем присутствующим, позволив Рэндому представить его. «Миссис Джашер, мисс кендел разрешите представить вам сеньора Педро де Гавангаса?» «Я очарован», — с поклоном произнес перуанец, снимая шляпу. И в свою очередь, позвольте мне представить вам мою дочь Донну инес де Гавангас». Пока перуанцу представляли Арчи, Люси и Селина, стараясь не пялиться, внимательно осмотрели молодую леди, в которую был влюблен баронет. Без сомнения, Донна инес занималась тем же самым. Мудрость, присущая прекрасному полу, позволила им всего за несколько минут светской беседы в деталях, рассмотреть друг друга и составить мнение о собеседницах. Мисс Кендалл не могла отрицать, что Донна Инес была очень красива. В глубине души она даже признала, что перуанка красивее. Сама Люси была не более чем миловидной, в то время как дама из Перу оказалась невероятно очаровательной и величественной. Однако в Донне Инес таилось нечто странное, варварское. что позволяло сразу же, без ошибки, узнать в ней иностранку. На прекрасном смуглом лице застыло гордое, если не сказать надменное выражение, чуждое английским девушкам. Могло показаться, что Инесс прибыла не с другого континента, а с иной планеты. Большие черные глаза, прямой греческий нос, совершенный рот и идеальный овал лица делали ее настоящей красавицей. Лицо ее обрамляли густые, черные, как крыло ворона, волосы, уложенные в прическу в соответствии с последней парижской модой. Из Парижа прибыло и ее облачение, от перчаток до башмачков. Это англичанки заметили с первого взгляда. И хотя яркие оттенки в одежде выдавали тот же, что и у отца варварский вкус, язык не поворачивался назвать ее убор несовершенным. Впрочем, даже в более скромной одежде эта девушка все равно сверкала бы золотом и драгоценными камнями. Ее вид напомнил Люси рассказы отца о девах солнца, жрицах древнего Перу. На мгновение мисс Кендалл представилась, что перед ней не современница, а удивительное создание из далекой древней эпохи, невеста какого-нибудь царя инков. Боюсь, «Вы найдете Англию, унылой после лучезарного света Лимы», заметила юная англичанка, отведя взор. Донна Инес вздрогнула, потом поглядела вдаль, на берег реки, затянутый серым туманом, через который с трудом пробивался бледный солнечный свет. «Конечно, я предпочла бы оказаться сейчас в тропиках», ответила она. Люси поразилась тому, насколько музыкален голос ее новой знакомой. Однако мой отец прибыл сюда по делу, и пока оно не завершено, мы останемся здесь. Тогда нам остается только попытаться сделать ваше пребывание в наших краях ярким и запоминающимся, бодро объявила госпожа Джашер, все еще внимательно разглядывая новых знакомых. Вы должны непременно заглянуть ко мне, Донна Инес. Посмотрите, мой дом вон там. Спасибо за приглашение, мадам. Вы очень любезны. Тем временем Дон Педро заговорил с молодыми людьми. «Да, получилось так, что я прибыл раньше, чем рассчитывал», — заметил он. «Однако визит мой не будет длительным. Дела призывают меня вернуться в Лиму. Поэтому я хотел бы как можно скорее повидаться с профессором Брадоком». «Мне жаль, но мой отец сейчас в отъезде», — вздохнула Люси. «И когда он возвратится, мисс Кендалл?» «Едва ли я могу вам точно сказать? Через неделю или две?» Перуанец раздраженно взмахнул рукой. «Жаль, очень жаль. Я крайне стеснен во времени. Однако мне придется задержаться и подождать его возвращения. Кроме того, я хотел бы знать, нашли ли мумию?» «Не нашли», — быстро ответил Хоуп. «И, похоже, уже никогда не найдут». Дон Гавангас неспешно перевел на него взгляд. «Ее необходимо найти», — объявил он. «Я прибыл из Лимы, чтобы заполучить эту мумию, и когда вы услышите мою историю, то поймете, почему я так жажду вернуть ее». «Вернуть?» — удивленно в один голос повторили следом за ним Фрэнк и Арчи. Дон Педро кивнул. «Эту мумию украли у моего отца», — объявил он.